Жизнь Тома складывалась так, что ему как будто не на что было пожаловаться. Ева упросила отца отдать ей нового кучера в полное ее распоряжение, и когда девочку надо было сопровождать на прогулку, Тому разрешалось бросать все другие дела и следовать за мисс Евой. Сен-Клер придавал большое значение внешнему виду своих слуг, и Том был одет хоть куда. Костюм тонкого сукна с белоснежными манжетами и воротничком, касторовая шляпа, лакированные сапоги. На конюшне ему почти ничего не приходилось сделать. Всю работу выполнял его помощник, ибо хозяйка заявила, что она не потерпит, если от ее кучера будет пахнуть лошадьми. Однажды в воскресное утро Мари Санклер, одетая по-праздничному, Стояла на веранде, застегивая бриллиантовый браслет, шелк, кружева, драгоценности. Всем этим она собиралась блеснуть в церкви. Мари чувствовала себя необычайно элегантной и была в прекрасном расположении духа. Мисс Офелия являла собой полную противоположность ей. Контраст создавался ее угловатостью и чопорностью, что особенно резко подчеркивало изящество молодой женщины, стоявшей рядом с ней. «Кузен, вы поедете с нами в церковь?» — спросила мисс Софелия, круто поворачиваясь к нему. «Нет, благодарю вас, не поеду». «Сан-Клер, вы хоть раз бы в жизни съездили?» — сказала Мари. У вас нет никакого религиозного чувства». Это просто неприлично. А, кстати, где Ева? Она задержалась на лестнице поговорить с няней. Через пять минут появилась Ева. Почему ты задержалась? Я дала няне свой флакон с солями. Мамочка, пусть возьмет его с собой в церковь. Ева! Мари сердито топнула ногой. Отдать свой золотой флакон няне? когда ты наконец поймешь, что можно делать и чего нельзя. По дороге в церковь Мари Сен-Клер продолжала наставлять дочь. со слугами надо быть приветливой, ровной, Евангелина. Но обращаться с ними, как с родственниками, как с людьми, равными нам по положению, совершенно непозволительно. Если б няня заболела... «Неужели ты бы уложила ее к себе в постель?» «Я бы с удовольствием это сделала, мамочка», — сказала Ева. «Потому что тогда мне легче было бы ухаживать за ней, и постель у меня мягче, чем у нее. Что мне сделать, чтобы этот ребенок понял меня? Ничего тут не поделаешь», — многозначительно ответила мисс Офелия. Ева смутилась и приуныла, но, к счастью, Дети не способны задерживаться подолгу на одном впечатлении, и через несколько минут она уже весело смеялась над чем-то, глядя в окно кареты. ну чем вас развлекали в церкви?» — спросил Сен-Клер, когда вся семья собралась за обеденным столом. «Проповедь была прекрасная», — ответила Мария. «Вам не мешало бы ее послушать». Проповедник доказывал, что все разграничения в обществе созданы по воле Божьей и что различие между высшими и низшими справедливо, ибо одним суждено от рождения повелевать, а другим повиноваться. — Нет, увольте, — сказал Сан-клер, То, о чем вы говорите, я с таким же успехом могу почерпнуть из газет, да еще... Выкурить при этом сигару, чего в церкви делать не дозволено Как бы там ни было, протянула Мария, ложась на кушетку А я благодарю судьбу, что родилась в стране, где существует рабовладение По-моему, ничего плохого в нем нет, и я не знаю, как бы мы без него жили Вечеру в доме Семеона Хельдея начались неторопливые сборы. Рахиль отбирала из своих запасов то, что можно было уложить в небольшой баул и дать с собой путникам, которые ночью должны были оставить их дом. Вечерние тени протянулись на восток. Багровый шар солнца, словно в раздумье, медлил на горизонте, засылая свои мягкие желтоватые лучи в маленькую спальню. где сидели Элиза с мужем. Джордж держал ребенка на коленях. Рука жены лежала в его руке. «Когда мы попадем в Канаду, — сказала Элиза, — я буду работать. Ведь я умею шить, умею стирать и гладить самое тонкое белье. Вдвоем мы как-нибудь перебьемся». «Пока мы вместе, нам ничто не страшно». «Элиза...» если бы мои враги знали, какое это счастье — иметь семью. Я теперь чувствую себя таким богачом, таким сильным. Я буду работать и уплачу мистеру Шелби за тебя и за сына». «Мы еще не избавились от опасности», — напомнила Элиза. «Канада еще далеко». «Это верно, но мне уже кажется, что я чувствую ветер свободы у себя на лице». «Если б ты знала, сколько у меня теперь сил!» В дверь постучали. Элиза вздрогнула и пошла открывать. На пороге стоял Симеон Хелидей, и с ним какой-то долговязый рыжий детина, судя по виду, человек хитрый и с большой сметкой. «Это наш друг Финиас Флетчер», — представил его Хелидей. Он привез кое-какие новости, важные для тебя, и для твоих спутников, Джордж. «Нынче ночью заехал я в одну маленькую захолустную гостиницу», — сказал Флетчер. «С дороги я устал, поужинал поскорее, укрылся буйволовой шкурой и прилег на мешках в углу, покуда мне готовили постель. И что вы думаете? Заснул крепким сном. Часа два я спал, как убитый». Уж очень умаялся, а потом приоткрыл глаза и вижу. Сидит за столом компания, венцо попивает. Один из них говорит, они здесь, неподалеку, в ближайшем поселке. Мало-помалу они выложили все свои планы и намерения. Молодого мулата, видите ли, надо отправить в кентукки к хозяину, который так его проучит, что это и у других рабов отобьет охоту бегать. Его жену двое из этой компании отвезут в Новый Орлеан на рынок и продадут за 1600-1800 долларов. А ребенком завладеет торговец, который его купил. Джима со старухой тоже вернут хозяину в Кентуки. Все это они собираются обделать с помощью двух полисменов из соседнего городка. Причем женщину сначала потащат в суд. И там один из этих молодцов... «Присягнет, что она принадлежит ему. Они прекрасно знают, какой дорогой мы поедем и собираются напасть на нас в шестером, а то и больше». «Что же нам теперь делать, Джордж?» прошептала Элиза. «Я знаю, что мне делать», — сказал Джордж и, выйдя в соседнюю комнату, стал осматривать свои пистолеты. «Я никого не хочу впутывать в свои дела». «Дайте мне тележку, укажите дорогу, и мы одни поедем до следующей станции. Джим Силач, храбрец, меня тоже никто не назовет трусом». «Это все хорошо, друг», — перебил его Фениас. «Но без провожатого тебе не обойтись. Подраться ты сможешь, в этом мы не сомневаемся. А что касается дороги, положись лучше на меня. Фениас человек умный, бывалый». «Сказал семён Послушайся его, и...» Ласково тронув Джорджа за плечо, он показал на пистолеты. «И не торопись пускать это вход. Я не стану нападать первым, — сказал Джордж. Я прошу только одного, чтобы эта страна отпустила меня с миром. Я буду бороться за жену и сына до последнего вздоха. И кто из вас осудит меня?» Он замолчал, сдвинув брови, и лицо его передернулось. Тебя никто не осудит, Джордж, ты повинуешься голосу сердца и крови, сказал Симеон. Так давайте же трогаться в путь. Надо торопиться. «Засветло ехать опасно, надо ждать темноты. Я сейчас сбегаю к Майклу Кроссу, скажу, чтобы выезжали немного погодя, после нас. Он, если увидит погоню, предупредит. Конь у него добрый, другого такого коня ни у кого нет. Время у нас есть, успеем добраться до места без всякой помехи, так что не беспокойся, друг Джордж. Мне не в первый раз выручать таких, как ты. И с этими словами Финиас вышел. Карахили дети пекли пирог, жарили курицу, свинину и тому подобную снеть. Джордж и Элиза сидели, обнявшись в своей маленькой комнатке и говорили так, как могут говорить муж и жена, когда они знают, что им угрожает разлука на всю жизнь. «Элиза», — говорил Джордж, — «люди, у которых есть друзья, дом». Земля, деньги не могут любить друг друга сильнее, чем любим мы с тобой. Ведь у нас больше ничего нет. Я помню сестру свою, Эмили, в то утро, когда работорговец должен был увести ее. Она прокралась ко мне тайком и сказала, бедный Джордж, последний твой друг уходит от тебя. Что с тобой станет? За десять лет, что протекли с тех пор, сердце мое черствело, высохло. Но потом я встретил тебя, и твоя любовь дала мне новую жизнь. С тех пор я стал другим человеком, и теперь, Элиза, я буду отстаивать тебя до последней капли крови. Тот, кто захочет отнять у меня жену, должен будет переступить через мой труп. Господи, сжалься над нами, рыдая, проговорила Элиза. Дай нам уйти вместе из этой страны. Больше мы ничего не просим. Вошла Рахиль и, ласково взяв Элизу за руку, повела ее ужинать. Когда все уселись за стол, в дверь негромко постучали. Появилась руфь. Я на минутку, сказала она. «Принесла чулки вашему мальчику. Вот, смотрите, три пары теплые, шерстяные, ведь в Канаде холодно». Руф подошла к Элизе, горячо пожала ей руку и сунула Гарри мятный пряник. «Я ему много напекла таких пряников», — сказала она, вытаскивая из кармана целый пакет. «Спасибо вам, какая вы добрая». Руф, садись, поужинай с нами», — сказала Рахиль. «Нет, никак не могу. Я оставил на попечение Джона ребенка и пирожки. Разве мне можно задерживаться?» «Пирожки у него сгорят, а малыш непременно объестся сахаром. Прощайте, Элиза, прощайте, Джордж. Счастливого пути!» И с этими словами Руфь упорхнула. Вскоре после ужина к двери подъехал большой крытый фургон. Ночь была безоблачная, и звездная. Фениас спрыгнул с передка в ожидании своих пассажиров. Джордж появился на крыльце вместе с Элизой, неся на руках ребенка. Шаг у него был твердый, взгляд смелый, решительный. Следом за ними вышли Рахиль и Симеон. «Сойдите на минуточку», — обратился Фениас к тем, кто сидел в фургоне. Я сначала устрою женщину и ребенка. «Феня, возьми вот эти две шкуры», — сказала Рахиль. «Уложи их там удобнее». Джим вылез из фургона и заботливо высадил свою старуху-мать, которая цеплялась за него, испуганно озираясь по сторонам, словно погоня вот-вот должна была нагрянуть. «Джим, пистолеты у тебя заряжены?» — тихо спросил Джордж. «Заряжены. твердо знаешь, что тебе надо делать, если нас настигнут». «Сомневаться не приходится», — сказал Джим с глубоким вздохом, расправляя свои могучие плечи. «Неужто я расстанусь с матерью во второй раз?» Пока они говорили между собой, Элиза успела проститься со своим добрым другом Рахилью Хелидей, Изобравшись с помощью Симеона в фургон, села вместе с Гарри в самую его глубь на буйволовые шкуры. Следом за ней усадили старуху. Джим и Джордж поместились на деревянном сидении лицом к ним, а Финиас вскочил на передок. добрый час, друзья!» – крикнул Симеон. «Да благословит вас Бог!» – хором ответили ему путники – Фургон тронулся, громыхая колесами по подмерзшей дороге. Грохот и тряска не располагали к разговору, и наши беглецы молча ехали темными перелесками, широкими голыми полями, поднимались на холмы, спускались в долины. Ребенок вскоре заснул у матери на коленях. Несчастная старуха мало-помалу успокоилась, и даже Элиза забыла о своих страхах, и закрыла в дремоте глаза. Один Финиас был бодр по-прежнему и коротал время, насвистывая какую-то веселую песенку. Но часов около трех Джордж уловил вдали быстрое цоканье подков и тронул Финиаса за локоть. Тот остановил лошадей, прислушался и сказал. Это Майкл, его лошадь скачет. Цоканье приближалось с каждой минутой, и, наконец, на вершине холма они увидели всадника. «Так и есть он!» — сказал Финиус и крикнул. «Майкл! Это ты, Финиас? Я? Ну что скажешь, догоняют? Они совсем близко!» И не успел он договорить, как ветер донес издали еле слышный топот мчащихся во весь опор лошадей. «Садись живо!» — крикнул Финиас. «Если уж вы решили драться, так надо отъехать подальше». Джордж и Джим в мгновение ока очутились на своих местах. Финиас стегнул лошадей, и фургон в сопровождении Майкла загрохотал по дороге, подскакивая на кочках. Погоня приближалась. Через несколько минут преследователи очевидно разглядели фургон с белым брезентовым верхом, и беглецы услышали их торжествующие крики. Элиза, почти теряя сознание, припала к ребенку. Старуха с громкими стонами бормотала слова молитв, а Джордж и Джим сжимали в руках пистолеты. Погоня была уже совсем близко, и вдруг... фургон круто свернул к подножью отвесной скалы, которая одиноко возвышалась над длинной каменистой грядой. чернее на светлеющем небе. Финиас с давних пор знал это место и спешил добраться до него в надежде, что здесь беглецы найдут спасение. «Вылезайте!» — вылезайте, крикнул он разом, осаживая лошадей и соскакивая на землю. «Все за мной! Вон на ту скалу! Майкл, привяжи своего коня к фургону! Учись, комарии!» Пусть он со своими ребятами гонит сюда побеседовать с этими молодчиками. Фургон опустел мгновенно. Помогайте, женщинам! командовал Финиас, хватая за руки Гарри. И бегите, бегите, что есть сил. Беглецы перелезли через изгородь и бросились к тропинке. За мной! крикнул Финиас, когда при слабом свете тускнеющих звезд перед ними обозначилась тропинка, поднимавшаяся между скал. С ребенком на руках Финия спрыгал с камня на камень, словно горный козел. Джим бежал следом за ним, неся на спине старуху-мать. Джордж и Лиза не отставали от них. Верховые с криками и бранью подскакали к изгороди и спешились. Но беглецы были уже у самой вершины каменистой гряды. Отсюда тропинка шла узким ущельем. Они двигались поодиночке, и вдруг... Перед ними открылась расселена, шириной по меньшей мере в три фута. Финия легко перепрыгнул через нее и опустил Гарри на поросшую кудрявым белым мхом плоскую вершину скалы. «Со мной!» — повторил он. «Прыгайте, кому жизнь дорога!» И все, один за другим, перепрыгнули через расселину. Глывы камней, окомлявших площадку, скрыли их с головой. «Ну вот и добрались», — сказал Фениас, заглядывая вниз на карабку ищущихся по тропинке преследователей. «Тем, кто сунется сюда, придется идти гуськом между вот этими двумя скалами, и они будут у вас на прицеле, друзья. Видите?» «Вижу», — сказал Джош. «И поскольку речь идет о нашей судьбе, мы и схватимся с ними, а вы не вмешивайтесь». Группа на тропинке, ясно различимая теперь при свете утренней зари, состояла из Тома Локера и Маркса, двух полисменов и нескольких забулдык, которых нанимают за бутылку спиртного На веселую охоту за неграми. Но, Том, теперь твои черномасы и не улизнут, послышалось снизу. Я видел, как они туда карабкались, сказал Локер. Вот по этой тропинке, оттуда бось не спрыгнешь. Мы их всех переловим. А что, если они будут стрелять из-за камней, сказал Маркс. Это ведь грозит неприятностями. Хм! хмыкнул Локер. Маркс только о своей шкуре и думает: Не бойся, у этих негров, должно быть, душа в пятки ушла от страха. «Почему бы мне и не думать о своей шкуре?» — сказал Мэркс. «Это лучшее, что у меня есть, а дерутся они иной раз, как черти!» В эту минуту Джордж появился на вершине скалы и заговорил спокойно и отчетливо. "Джентмены, кто вы такие и что вам нужно?» «Нам нужны беглые негры», — сказал Том Локер. А именно, Джордж Гаррис Элиза Лиза Гаррис, их сын, Джим Селден и старуха-негритянка. Мы не одни, а с полисменами, и у нас есть ордер на арест. Слышал? Ты, да, наверное, и есть Джордж Гаррис, невольник мистера Гарриса из округа Шелби, штат Кентукки. Да, я Джордж Гаррис... И некий мистер Гаррис из штата Кентукки действительно считал меня своей собственностью. Но теперь я свободный человек, стою на свободной земле, и со мной здесь моя жена и мой ребенок. Шим с матерью тоже здесь. При нас оружие, и мы будем защищаться. Поднимитесь сюда, если сможете. «Но предупреждаю вас, первый, кто приблизится к нам на расстоянии выстрела, получит пулю, и мы перестреляем вас всех до одного!» «Брось, брось, голубчик!» — сказал толстый коротконогий полисмен, выступая вперед и громко сморкаясь. «На нашей стороне закон, власть и тому подобное, так что советую тебе не тянуть и сдаваться сразу!» Я прекрасно понимаю, что законы и власть на вашей стороне. С горечью воскликнул Джордж. Но мы не признаем ваших законов. Мы отказываемся от вашей страны. Мы свободные люди и будем отстаивать свою свободу до последней капли крови.